Глава девятнадцатая Выйдя из комнаты, наткнулась на Марту, которая с восторгом меня оглядела. «Красавица!» — сплеснула она руками. «Вот лорду-ректору повезло! Супруга! Загляденье!» Я смущенно опустила взгляд. От красавицы у меня мало что осталось, но похвала была приятна. Последние несколько месяцев Я не слышала в свой адрес ни комплименты, ни восторженных слов. Джейден, после того, как я застала его в объятиях ведьмы, превратился в голый льда. Таких, как я, в называли замужними вдовами». Нередко случалось, что браки, заключаемые по расчету, превращались в соседство. Люди были вместе исключительно из-за долга или выгоды а в постели ложились ради наследника. Когда все условности были соблюдены и достигнуты договоренности, супруга превращалась в одиночку, а муж продолжал вести тот образ жизни, к которому привык. Исключения были, конечно, но довольно редко. О жестоком обращении с супругой я вообще никогда не слышала. А разводу? в основном были из-за измен. Идя по коридорам Академии вслед за Мартой, я размышляла над тем, как круто может измениться жизнь. Еще недавно я порхала на крыльях, ожидая собственной свадьбы. Потом беззвучно рыдала, оплакивая свою жизнь. А теперь снова иду под венец с мужчиной, которого знаю всего несколько дней. Около ворот Академии меня уже ждал лорд Свейман. Мужчина уже успел переодеться и теперь выглядел бесподобно. Темный костюм с серебристой отделкой сидел на нем как влитой, подчеркивая широкие плечи и подтянутое тело. Волосы были аккуратно уложены, но не зализаны. А на плечах было накинуто пальто. Увидев меня, Ректор резво снял с себя верхнюю одежду и накинул на меня. Необходимо заняться вашим гардеробом. Не то время года, чтобы разгуливать в легком платье, проворчал он, но рассматривать меня не перестал. Вы выглядите потрясающе. Еще один комплимент за это утро. Приятно, спору нет. Благодарю, лорд Свейман, кивнула я. Ощущая легкую дрожь от прикосновения мужчины к моей руке. «Катарина, мы через час станем мужем и женой. Полагаю, называть меня по имени уже допустимо». С ласковой улыбкой проговорил мужчина, открывая передо мной двери кареты. Я коротко кивнула и, опершись на руку ректора, забралась внутрь. К слову о карете, такую себе позволить мой бывший муж не мог. Ювелирная работа, золотая отделка, куча заклинаний, защищающих транспортное средство от всевозможных неудобств, таких как холод, снег, дождь и ветер. В этом произведении искусства регулировалось все. Начиная от высоких ступенек, заканчивая наклоном спинки сидений. Стоила она баснословных денег, а очередь на нее была невероятно длинной. — Разбираешься в каретах? — спросил мужчина, видя мое пристальное внимание к ней. — Ведь я даже заклепки пощупала. — Нет. — быстро отёрнула руку от занавески. — Отец разбирается. Теоретически. — Это как? В карете мы расположились друг напротив друга, поэтому вести беседу было нетрудно. Лицо собеседника прекрасно просматривалась. Это папина страсть, но только информационная. Он в совершенстве знает все о каретах, о выдающихся мастерах, фирмах, моделях и прочем. Но вот физическую коллекцию собирать не на что. Наша семья не очень богата, а такой транспорт требует ухода. На приемы мы арендуем экипаж в фирме, а в остальное время... Предпочитаем наемных извозчиков. Я не заметила, как легко начала говорить о себе и о своей семье. Скорее мы перешли на детство и увлечения. А потом я с упоением рассказывала о своем первом выходе в свет, где танцевала весь вечер. Лорд слушал внимательно, периодически задавая наводящие вопросы. А я вдруг осознала, что полностью расслабилась в его присутствии. Как только эта мысль дошла до моего сознания, мы остановились, и извозчик объявил, что мы приехали к храму. Благодарность волной накатила на меня. Мужчина сделал все, чтобы сгладить неловкость и расслабить невесту перед неожиданным обрядом бракосочетания. Выйдя на улицу, я с упоением вдохнула свежий воздух. Храм был небольшим и находился рядом с хвойным лесом. Длинная дорожка, вымощенная белым камнем в тон сооружению, была чистой, словно ее намывали вручную. Растительности было немного, но редкие клумбы были аккуратно подстрижены и выбелены. Мы не спеша двинулись в сторону храма, где около входа нас уже ждал немолодой мужчина в рясе. Приведя нас он широко улыбнулся и сделал низкий поклон лорду Свемиону, на который тот учтиво ответил. Спохватившись, сделала реверанс, на который также получила теплую улыбку. «Готовы?» – проговорил мужчина и, получив от ректора кивок, открыл перед нами двери. Внутри было невероятно. Высокие колонны по бокам создавали в видимость тоннеля в конце которого стоял величественный алтарь с чашей, куда нам было необходимо опустить скрепленные руки после произнесенных клятв. Огромное количество света проникало сквозь витражные окна, преломляясь и играя на белоснежном полу. Стены были украшены фресками, на которых были изображены невероятные пейзажи и неизменный силуэт богини Ариды, благословляющей нас. Никто и никогда не видел ее лица, и поэтому изображался лишь точечный женский силуэт в свободной одежде. Я словно завороженная смотрела по сторонам и с восторгом разглядывала убранство храма, которым мне сегодня предстоит вновь выйти замуж. Подойдя к алтарю, мы встали друг напротив друга так, чтобы чаша располагалась между нами. По центру встал монах, который открыл книгу и начал церемонию. Слова будто лились из него прекрасной песни. А я невольно заслушалась, впервые слыша этих встречи. В первый раз я практически не слышала саму себя, будучи в невероятном возбуждении от того, что выхожу замуж за Джейдена Вэмиона. Смотреть могла только на него, не замечая всех вокруг. Даже да сказала быстрее, чем это следовало сделать. Все списали на дрожь невесты, но сейчас я очень хорошо понимала, как много пропустила. Обряд, проводимый монахом, был таинством. Он просил богиню благословить нас, облегчить наш путь и подарить нам много детей. Когда основная часть прошла, монах спросил у ректора, «Вы согласны любить и оберегать вашу супругу отныне и во веки веков?» «Да», — незамедлительно ответил мужчина. Такой же вопрос адресовали и мне. «Да», — ответила я на выдохе, чувствуя, как мурашки покрывают тело. «Только на этот раз от присутствия чего-то невероятного» скрепите ваши руки и опустите в сосуд. Вода откроет скрытое и, может, плохое. Мы взялись за руки и сделали, как было велено. Вода была чуть теплой, а руки лорда прохладными, что давало очень приятный контраст. Не успела я сосредоточиться на ощущениях, как все вокруг словно замерло, а за спиной лорда Свемиона я увидела сияющий женский силуэт, который с каждым мгновением становился все чаче, пока не превратился в прекрасную белокурую женщину, поразительно похожую на меня. Здравствуй, Катарина. Голос незнакомки был завораживающий. Я молчала, не в силах произнести ни слова. Где-то на краю сознания я понимала, кто передо мной. Но сказать хоть что-то «Было выше моих сил?» «Не старайся», — улыбнулась женщина. «Это обычная реакция на мое появление. Ты знаешь, зачем я здесь?» Я отрицательно качнула головой. «Ты не любишь его?» — утвердила она чуть печально. «Впрочем, как и он тебя. Мне сказать было нечего. Его стремление помочь и подарить тебе любовь мне понятно. Но почему ты делаешь это?» Душа твоя изранена сильнее тела, но ты все же стоишь тут. Почему? Внезапно я поняла, что могу говорить. Посмотрела на женщину, а потом, глубоко вздохнув, сказала, Я верю, что каждому дано обрести свое счастье. Если я смогу стать для него той, кто украсит его жизнь и излечит душу, для меня это будет лучшей жизнью, о которой я могла бы мечтать. Ты жертвуешь возможной истинностью с кем-то другим, ради мужчины, которого ты знаешь совсем немного. С укором произнесла богиня. Ну и пусть, здесь и сейчас мы нужны друг другу. Значит, надо попробовать. Твердо посмотрела я на женщину, которая вдруг улыбнулась и махнула рукой. Нас окутал ослепительный свет, после чего я вернулась в реальность, где напротив меня стоял уже живой мужчина и смотрел прямо в глаза. Вода в чаше, в которой до сих пор были наши руки, мгновенно окрасилась в голубой цвет, начав движение по нашим рукам и запястьям, составляя затейливый узор в виде браслета. Удивлена была не только я и мой новоиспеченный муж но и монах, который с разинутым ртом смотрел на происходящее. Что это означает? Тихо спросила я, когда все вернулось в обычное состояние, а мы отпустили друг друга. Вас благословила богиня. Это высшая ступень истинности пары, которая только существует. Отныне и навсегда вы единое целое.